О Дейве Маккине С Дэйвом Маккином я познакомился в 26. Я работал журналистом и хотел писать комиксы. Он в свои 23 доучивался последний год в художественном колледже и хотел рисовать комиксы. Познакомились мы в офисе одной компании, торговавшей телефонами. Нам сказали, что несколько человек оттуда – Хотят скинуться и издать потрясающую новую антологию комиксов. Такую крутую, что ее можно доверить только свежим, неистасканным дарованием. Это было точно про нас. Дейв мне понравился. Он оказался молчаливым, бородатым и определенно самым одаренным художником из всех, кого я знал. Затем потенциальные издатели хитростью сподвигли одно таинственное существо. Эдди Кэмпбелл называет его «человеком на перекрестке», но все остальные знают под именем Пола Грейвета разрекламировать потрясающие новые комиксы в своем журнале Escape Примечание. Эдди Кэмпбелл. Рождение 1955 года. Австралийский художник шотландского происхождения, карикатурист и комиксист, более всего известный как иллюстратор и издатель графического романа Алана Мура и Зада, сотрудничал с Полом Грейветом, английским журналистом и обозревателем комиксов, в посвященном комиксам журнале Escape, который выпускал с 1983 по 1989 год. В образе «Человека на перекрестке» Грейвит фигурирует в автобиографической книге Кембелла «Алек. Как быть художником?» 2000 год. Конец примечания. Грейвит пришел на нас посмотреть. Ему понравились рисунки Дейва, понравилась и моя писанина, и он спросил, хотим ли мы работать в паре? «Еще бы мы не хотели». Где-то в процессе мы догадались, что потрясающие новые комиксы искали неистасканное дарование только потому, что больше никто не согласился бы работать с этими издателями, и что денег на издание у них попросту нет, и что это тоже часть истории. И все же ради Пола Грейвета мы доделали наш графический роман. Он называется «Особые случаи». С Дэйвом мы стали друзьями. У нас много общих увлечений, и мы обожаем приносить друг другу что-то новое. Я принес ему Стивена сондхайма он мне Яна Швангмайера. Он мне Конлона Нанкару, я ему Джона Кейла. Так оно и идет. Примечание. Стивен Сонтхайм, 1930 -го года рождения, американский композитор, поэт и драматург, автор многих бродвейских мюзиклов. Ян Швайнкмайер, рождение 1934 года, чешский кинорежиссер, сюрреалист, сценарист, художник и аниматор. Конлоннан Нан 1912-1997 годы, мексиканский композитор-экспериментатор. Джон Кейл, 1942 года рождения, валийский рок-музыкант, автор песен и музыкальный продюсер, до 1968 года участник американской группы The Velvet Underground. Конец примечания. Я познакомился с его подругой Клэр, которая играла на скрипке и только-только начала задумываться, что, наверное, не захочет идти работать педикюршей, когда закончит университет, Потом в Англию прибыла экспедиция из DC Comics, такие специальные люди, натасканные на выслеживание талантов. Мы с Дейвом заглянули к ним в гостиничный номер, и они нас выследили. «На самом деле мы им не нужны», — заявил Дейв, как только мы вышли из номера. Наверное, они просто не хотели показаться невежливыми. Но мы все-таки сделали наброски для черной орхидеи и отдали им вместе с Кипой других рисунков, и они забрали все это добро в Нью-Йорк, опять же, из чистой вежливости. Это было 15 лет назад. Где-то между тогда и сейчас мы с Дэйвом сделали черную орхидею и сигнал шум, и мистера Панча, и день, когда я обменял папу на двух золотых рыбок, а еще Дэйв делал обложки и иллюстрации для книг Джонатана керрола и Иэна Синклера. Примечание. Джонатан кэрл 1949 года рождения, американский писатель, работающий в жанре магического реализма, Ээн Синклер, 1943 года рождения, британский кинорежиссер и писатель-авангардист. Конец примечания. И обложки для альбомов Джона Кейла и доброй сотни всяких музыкальных групп. Вот как мы с ним говорим по телефону. Мы начинаем говорить, и говорим, говорим, говорим, пока не выговоримся окончательно и не начнем прощаться. Но тут позвонивший вспоминает, зачем он, собственно, позвонил, и мы, наконец, обговариваем и это. Дэйв Маккин до сих пор носит бороду. По понедельникам он играет в бадминтон. У него двое детей, Иоланда и Лайем. Дейв живет с ними из Клэр, которая преподает по классу скрипки. Заправляет всей жизнью Дейва и так и не стала маникюршей в Кенской деревушке, в прекрасном доме, переделанном из старой солодосушильни. Когда я бываю в Англии, я гощу у них по несколько дней и ночую в абсолютно круглой комнате. Дейв дружелюбен и вежлив но при этом он отлично знает, что ему нравится, а что нет, и в случае чего не постесняется вам сказать. У него очень тонкое чувство юмора. Он любит мексиканскую кухню. Суши он не ест, но несколько раз составлял мне компанию в японских ресторанах, попивая чай и поклевывая что-нибудь из курицы. Студия на его участке стоит отдельно от дома, и чтобы туда попасть, надо перейти по самодельному бревенчатому мостику через пруд, кишащий карпами кои. Как-то я прочел «Forten Times» или, быть может, «Weekly World News», что кои иногда взрываются. Я предупреждал Дейва об опасности несколько раз, но он меня не слушает, только фыркает в ответ. Когда я писал Сэндмена, Дейв был моим лучшим и самым въедливым критиком. Он нарисовал, выстроил и сконструировал все обложки сэндменов, и он создал то лицо, которое песочный человек явил миру. Дейв потрясающий художник и дизайнер, но это не страшно. Меня это не беспокоит. Не слишком беспокоит меня и то, что он первоклассный пианист и композитор». Даже то, что он гоняет на великолепных автомобилях по узеньким проселочным дорогам Кента, беспокоит меня только тогда, когда я оказываюсь на пассажирском сиденье после плотного обеда. А впрочем, я все равно почти все время сижу зажмурившись. Но вот то, что Дейв обещает со дня на день стать кино- и видеорежиссером мирового класса, и то, что он способен писать комиксы не хуже, чем я, если не лучше, И то, что он не субсидирует собственное искусство, все такое же бескомпромиссное даже после стольких лет, на доходы с высокооплачиваемой работы в рекламе, которая, оставаясь рекламой, каким-то чудом получается у него и остроумной, и душевной, и красивой, все это, честно говоря, меня беспокоит. Как будто есть что-то неправильное в том, что столько талантов сосредоточилось в одном человеке, «Я совершенно уверен, что единственная причина, по которой никто еще не встал и не сделал с этим хоть что-нибудь, в том, что Дейв исключительно скромен, рассудителен и мил. Будь на его месте, я со мной бы уже давно покончили». «Он любит хорошие ликеры и шоколад». «Однажды на Рождество мы с женой подарили Дейву и Клэр шоколадную корзину. Там были и обычные шоколадки, и фигурные» и шоколадный ликер, и даже ликерные стаканчики шоколадного цвета. Шоколадные трюфели, бельгийский шоколад. И, надо сказать, корзина была не маленькая. Можете поверить мне на слово. Нормальному человеку этого шоколада хватило бы месяцев на шесть. Дейв управился с нашей корзиной еще до Нового года. Он живет в Англии, а я в Америке. Вот уже десять лет прошло а я до сих пор ужасно по нему скучаю. Всякий раз, как подворачивается случай поработать в паре с Дейвом, я, не раздумывая, говорю «да». Напрасно вышла наша Королина, и меня изрядно позабавило, как люди, до сих пор знавшие Дейва только по компьютерной графике, поражаются элегантной простоте его чернильных рисунков. Они, оказывается, не знали, что он умеет рисовать, ну или просто забыли. Дейв создал несколько новых художественных стилей. Некоторые из его работ настолько характерны, что арт-директоры порой дают молодым художникам рисунки Дейва Маккина за образец и велят рисовать в том же духе. А между тем это нередко оказывается едва ли не случайный стиль, который Маккин разработал для решения какой-то конкретной, единичной проблемы или просто старая манера, с которой он поиграл немного, решил, что ему это не нравится, и двинулся дальше. Например, однажды я предложил ему, вспомнив Арчимбольдо и давние хичкоковские обложки Джоша Кирби, составить обложку для тома «Сэндмен. Краткие жизни из человеческих лиц». Примечание. Джозеппе Арчимбольдо 1526-1527 1593 годы. Итальянский художник, известный аллегорическими картинами, лица на которых составлены из многочисленных предметов, цветов, фруктов, листьев и так далее. Джош Рональд Уильям Кирби, 1928-2001 годы, английский художник, получивший мировую известность как оформитель и иллюстратор романов Терри Пратчетта, В 60-е годы Кирби оформлял выпускавшиеся Альфредом Хичкоком антологией хоррора, изображая на обложках самого Хичкока в обстановке пародирующей сцены из книг или фильмов ужасов. Конец примечания. Тогда у Дейва еще не было компьютера, и он кропотливо собрал голову из крошечных фотографий лиц. С тех пор арт-директоры много раз просили его изготовить похожую обложку, и других художников тоже. Интересно, знают ли они, откуда это пошло? Иногда меня спрашивают, с кем из художников мне больше всего нравится работать. Вообще-то мне доводилось сотрудничать с художниками мирового класса. Со многими и многими, с людьми, известными во всем мире. Но когда мне задают этот вопрос, я всегда отвечаю, с Дэйвом МакКином. Меня спрашивают, почему? А я отвечаю, потому что он меня удивляет, причем постоянно, с самой первой нашей совместной работы. Пару недель назад я просматривал его иллюстрации к нашему новому графическому роману для всех возрастов «Волки в стенах». Дейв соединил живописные изображения людей с удивительными, забавно страшными рисунками волков и фотографиями предметов, банок с вареньем, медных духовых инструментов и так далее, и снова сотворил нечто такое, чего я не ожидал. Ничего общего с тем, что я представлял себе, ну куда лучше всего, что мог бы придумать я сам, куда прекраснее и могущественнее. Не думаю, что найдется какая-то задача, которую Дейв Маккин как художник не сможет решить». Конечно, есть такие задачи, которыми он просто не хочет заниматься, но это совсем другое дело. После 16 лет в трудах и хлопотах некоторые художники предпочитают почить на лаврах. А у Дэйва лавров хоть отбавляй, включая Всемирную премию фэнтези в номинации «Лучший художник». И мало кто, подобно Дейву, остается таким же неугомонным энтузиастом, каким он был в самой ранней молодости, и продолжает неутомимо искать свой правильный путь в искусство. Я написал это для программки Всемирного конвента «Фэнтези» 2002 года, на котором Дейв был почетным гостем.